Глава 7. Вода холодила тело, поэтому пришлось увеличить темп. Размеренные широкие грибки нарушались асимметрией из-за плеча. Вдох, опустить лицо в воду. Раз, два, три, вынырнуть. Вдох. Мысли как осы сжалили, однако решение уже было принято. Поэтому просто сосредоточилась на ритме дыхания. По течению плылось легко, но нужно было возвращаться, и тогда думать стало совсем некогда. Сражаясь с рекой, тело окончательно проснулось, и мысли уже горели от усилий, когда я остановил этот стремительный заплыв. Пытаясь дышаться я нащупала дно ступнями, стерла воду с глаз, с носа, фыркнула, проводя руками по гладким мокрым волосам. Только потом повернулась к берегу и наткнул взглядом на улыбку Рокотова. В душе заворочилось недовольство, и я постаралась держать лицо, выбираясь из воды на берег. Он сделал шаг ко мне и остановился, видя, что я не намерен романтично желать ему доброе утро. Улыбка сползла с его лица, а я, проигнорировав скребущих на душе кошек, кивнула ему на реку. «Если хочешь искупаться, вперед. Потом, после перехода. Не факт, что будет река». «Мы переходим?» – растерянно уточнил он. Я кивнул и указал на чуть мерцающий браслет. «Когда ты узнала?» «Вчера вечером, когда пришла сюда». «И можно было уйти еще вчера?» «Да. Но ты решила...» Я собралась одеться, все же прохладное утро не располагало к воздушным ваннам, особенно после водных процедур. Но Рокотов поймал меня за руку и требовательно взглянул в глаза. «То, что было вчера, то, что было вчера, останется во вчера». «Ты был неплох, кстати», — постаралась сказать как можно непринужденнее. «Надеюсь, ты не надумал себе лишнего?» «Мы оба спустили пар». Он смотрел на меня застывшим взглядом, в глубине которого рождалось презрение. Поджатые губы и игравшие желваки наглядное этому подтверждение. Я замерзла, ты не против? Многозначительно посмотрела я на его пальцы, сжимающие мою руку. Он непонимающе перевел взгляд и отпустил меня. Поднявшись на берег, я услышала плеск воды за спиной. Замерзшие пальцы зажали камень, и я, выбрав режим комбинезона, с удовольствием застегнула молнию, спасаясь от утреннего северного ветра этого ждала недолго, он так же, как и я, проплыл туда-обратно и, отвыркиваясь вышел на берег. Мой взгляд скользил по его телу, покрытому стекающими каплями. И я почти уже жалела о принятом решении. С неудовольствием отмечая, что вчерашние игры лишь разожгли внутри пожар, подбросив в топку ярких воспоминаний о ласках и поцелуях. Как это будет? И куда мы идем? В голосе поднявшегося на берег капитана не было ни намека на вчерашние чувства. Холодный взгляд глубоких глаз, лишь требовательно искал ответа на свой вопрос. Я знала, что ему больно, ущемленная гордость, тем более мужская, и очень больно ранит. Как и знала, что он растерян, сомневался, злится. И все же решил идти со мной, даже не зная куда. Положи руку на мое запястье и постарайся не открывать глаза по прибытии. Дождись, когда голова перестанет кружиться, а внутренности рваться наружу. А если я не стану закрывать глаза... Я удивленно посмотрел на сумасшедшего. «Хочешь очутиться в другом мире со слегка поехавшей крышей или неработающими конечностями? Я не собираюсь тащить тебя на себе и нянчиться, как с ребенком!» Он промолчал, но я видела, чего ему это стоило. «Куда мы идем? Что за мир?» Чуть не сквозь зубы спросил он. «Понятия не имею. Навигатор, похоже, сломался, так что забросить нас может куда угодно». «Навигатор?» Я указала на пустое гнездо из-под камня навигатора. Он кивнул, ловив смысл. Влажная кожа его покрылась мурашками, и я, с сожалению, вспомнила о разорванной майке. Возвращаться в лагерь за одеждой не хотелось, и, понадеявшись на удачу, решила все же рискнуть. «Поехали?» Я завернул рукав комбинезона, обнажая руку с браслетом. Рокотов кивнул, и, еще задержавшись, обхватил широкой ладонью мое запястье. Пальцы его обожгли на мгновение холода, но тут же согрелись от моего тела. Он напряженно смотрел на наши руки, покрывающиеся расползающимся свечением. Я прикрыла глаза, чувствуя, как отпущенная на волю волна поглощает мое тело. Эйфория привычной безудержной радостью залила все вокруг. Идти никуда было не нужно. Шагающие меня прозвали те, кто ничего не понимал в этом. Я не шла, я словно впитывала в себя эти миры или сама растворилась в них. Нет, они не были одинаковыми, каждый имел свой привкус. И те, в которых я была довольно часто, легко узнавались по оттенку настроения, по легкому ощущению жжения на коже. Я спрашивала, что чувствовали те, кого я вела сквозь миры. И никто не мог объяснить мне. Даже Эд говорил, что лишь чувствовал, как тяжесть наваливалась на тело и на разум. И только после перехода, спустя несколько часов, организм проведенного охватывал невероятный прилив сил и эмоций. То, что мы шагнули через несколько миров, я почувствовала сразу по изменившемуся ощущению реальности, сначала хрупко кристальному, а после его вовсе ледяному. Я на секунду зависла в воздухе и тут же ухнула вниз, чувствуя, как подскочил к горлу желудок. Закричала и, услышав, рядом крик капитана, ощутила, как заложила уши. Рокотов обогнал меня, потянув за руку вниз. Ледяной воздух обхватил тело, промораживая даже сквозь устойчивый и к воздействию холода комбинезон. Я испуганно распахнула глаза и вновь закрыла. Борис с потоком воздуха, мы летели. Нет, нас кувыркало, то сбивая вместе, то разрывая почти полностью. Но тут Рокотов словно лег на воздух, и меня перестало крутить. Мы летели сквозь воздушные слои, среди облаков, отражающих свет солнца. Я перевела взгляд вниз. «Земли не было!» «Не было!» «Не смотри!» — крикнул я, напомнив капитану о восстановлении после перехода. «Закрой глаза!» Смысла смотреть все равно не было. Мысли проносились в голове едва ли не быстрее падения. Попыталась настроиться на новый переход, но, так как мы уже шагнули через несколько, ожидаемо ничего не вышло. Едва прикрыв глаза, вновь прищурилась. И тут же почувствовала, как Рокотов потянул меня на себя, разворачивая к себе лицом. Я почти коснулась его носа своей щекой. От возмущения даже глаза открылись. Мысленно поразилась его способность вообще оставаться в сознании. Мы прошли как минимум два мира. Два! После такого ни один из проведенных не оставался в сознании. Оставив размышление, на потом увидела, как он показывает мне рукой на серебристый объект внизу. «Планируй, повторяй за мной», — послышалось мне. Его рот от попавшего в него воздуха смешно надулся, но он, казалось, не обращал на это внимания. Я увидела, как он, все еще не отпуская меня, раздвинул согнутые в локтях руки и согнутые в коленях ноги в стороны, превращая в звезду, и посмотрел на меня, повторяю ли я за ним. «Ну же!» — я повторила. Ступни в мягких ботинках болтались выше коленей, а ладони ловили воздушный поток, практически опираясь на него. рокота все еще тянул меня вниз, не выпуская с пальцев мое запястье. Я уже почти не чувствовал тела, объятого холодом. Глаза закрывались, и я с трудом разлепляла смерзшиеся ресницы. Мысли стали вязкими, тягучими. Подумав о том, что Рокотов, вероятно, тоже держится на последнем упрямстве, я вновь приоткрыл глаза. Серебристая поверхность стала ближе, но прикинув, вязнущими смертной дреме разумом время, которое потребуется для того, чтобы мы долетели до места, я поняла, что в лучшем случае до туда долетят лишь наши бездыханные тела. Не спи! прокричал он, дернув мою руку. Ноги вверх! Выпрями! Его ноги и правда выпрямились, и нас понесло вниз еще больше силой. Пожалуй, сейчас я напоминала о воздушный шар на веревочке, который капитан тянул за собой. Он опустил одну руку еще ниже, и мы сместились левее. К серебристой платформе. Да и сама цель нашего полета стала гораздо ближе. Однако бороться с ледяным воздухом стало еще сложнее. Руки не слушались, желая выпрямиться. Ноги почти не разгибались в коленях. Я чувствовал, что задыхаюсь и закрыл глаза. «Эйри!» Голос этого мешал заснуть окончательно. «Эйри, твою ж мать!» Он дернул меня на себя, и мне показалось, что все изменилось. Стало не холодно, а звонко. И пусто. Будто я снова попал в зал Оракула. Огромные окна, ледяной пол высокий потолок перед глазами. Он все удалялся и удалялся, теряясь в темноте. Боль пронзала тело. Бок, спина, нога. Снова спина. Холод на затылке. Я застонала. «Эйри!» — голос был приятным, но скрипучим. «Не спи! Слышишь, не спи! Надо подняться!» Сил открыть глаза не было. Но в мозгу повторялось. «Надо подняться! Подняться!» Попробовал приоткрыть глаза. Капитан лежал на мне. Он практически подмял меня под себя, защищая своим телом, от окружающего холода. Лежал и не шевелился, дышать было тяжело. Я заворочилась, не ощущая рук и ног, тело было словно не моим, а сверху всем телом давил капитан. Но мои попытки пошевелиться Рокотов не реагировал. «Ник!» — позвала я шепотом. Голос сел, отказываясь подчиниться мне. «Ник!» Сип вышел на славу, а горло ободрало болью. Но сейчас мне было на это наплевать. Рокотов не отзывался. Я схватилась пальцем за его шею, с трудом подтянулась выше, чтобы быть с ним лицом к лицу. Ледяная кожа, глаза закрыты. «Ник!» Я прижала щекой к его щеке, пытаясь согреть, но толку не было. Моя собственная кожа была ничуть не теплее. Я прыгнула сухими сморочными от холода губами к его губам. Ничего. Поцеловала еще раз. Тишина. Тогда укусила за губу, и он застонал. А я, почувствовав во рту вкус его крови, выдохнула чуть не со стоном. Плечи затряслись от сухих рыданий. Жив. Металлическая поверхность завибрировала под тяжестью шагов, и я увидел одетых в скафандр людей. Их сапоги примагничивались к поверхности, позволяя хоть и медленно, но безопасно передвигаться. Нас подняли. Сначала Рокотова, потом меня. Уложили на парящие носилки и закрыли крышку, погружая в едва теплую, но такую уютную тепноту, словно в кокон. Сил сопротивляться не было. Тело, почувствовав это слабое тепло, заболело почти мгновенно. Но мозг работать не перестал. По легкому качанию стало понятно, что носилки перемещаются, и я закрыла глаза, надеясь, что капитана доставят туда же, куда и меня. Да, куда – неизвестно. Кто – неизвестно. Но решать проблемы нужно было по порядку. Я пришла в себя и зажбурлась от яркого света, нависающих надо мной ламп. Закрывшись рукой, попыталась осмотреться. Металлическая комната, совершенно лишенная мебели. Носилки подо мной исчезли, зато обнаружился стол. Теплая поверхность грела, но меня трясло, как в лихорадке. Тело потихоньку согревалось, выдавая стресс дрожью. Резко согреваться было нельзя, но об этом, видимо, знали, а потому делали это постепенно, давая мне возможность самостоятельно прийти в норму. «Лягте прямо!» Механический голос раздался откуда-то сверху и эхом прошел по комнате. Я подняла голову, но лампы не давали рассмотреть динамик. «Лягте прямо!» Пришлось выполнить указание. «Кто вы и как попали на сонару?» «Отлично, теперь мне нужно разговаривать с этим роботом». Я послушно лежала, но отвечать на вопрос не собиралась. Санара. Такого я еще не слышала. Что это? Планета? Спутник? Станция?» «Кто вы и как попали? Я слышала вопрос», — сквозь зубы проговорил я. «Но говорить буду лицом к лицу с главным». Тишина разлилась в металлическом отсеке. Я все еще держала дрожащую руку козырьком, закрывая глаза от яркого света. Хотелось накрыться одеялом, чтобы прекратилась это выматывающая дрожь. Расслабиться не получалось. Да и не время было расслабляться. Может, из-за света, может, из-за сбитого внимания я не увидел спустившихся откуда-то шприц. Лишь почувствовал луков в плечо и вскрикнул от неожиданности. Игла уже втягивалась в узкую металлическую пластину, а та, послушная приказу, утопилась в металлическую поверхность стола сбоку от меня. Я почувствовал запах... Антисептика и тут же накрыло головокружительное ощущение полета. Словно я снова летела, как совсем недавно, разве что холод не было. Даже дрожь прекратилась. Сознание уплыло окончательно, погружая меня в темноту. Последней мыслью была попытка понять, какого черта немая Недди хотела, чтобы я выкинула навигатор».